Глава десятая. «Привет, солнечная, ты как?» Спросил Идрис на следующее утро, когда мы встретились за завтраком. «Да что мне будет?» Отмахнулась сонно, уткнувшись носом в кружку. «После занятий с мастером Роуком я даже не особо запыхалась». Да уж, не думал, что так скоро поблагодарю магистров за полученные знания и навыки. Кстати, о них. Видел, как ты использовала светлую магию. Впечатляет. «У меня были хорошие учителя», — ответила уклончиво, снова вспомнив месяцы, проведенные во дворе мудрейшего. «Тогда, в перерывах между спасением магов света от разрушительного проклятия, я занималась изучением нового дара. Помогал в этом лорд Трен, один из сильнейших и опытнейших магов света. Вряд ли я отработала навыки до совершенства, но старалась. Вот и пригодилась». «А как Амара?» — решила перевести тему. Уцелителей. Сильно ударилась головой. Плюс стресс. Еще пару дней проведет под присмотром, а затем ее выпишут. «Значит, помогать придется тебе». «С чем помогать?» Насторожился проклятийник. «С расшифровкой надписей в подземелье». «Думаешь, они имеют значение?» «Идрис, мы видели алтарь с остаточной магией. Видели следы сильного волшебства. А еще нашли пуговицу». «Я уверена, что именно в подземелье проводили обряды. Кстати, ты отдал находку магистру Деяру?» «А то!» Он похвалил нас за внимательность, а затем полчаса распекал за неосмотрительность. «Заслужили!» — вздохнула я. «Так что, пойдешь со мной в библиотеку?» «Пойду, но после обеда. Сейчас хочу все таки посмотреть на море. Ты со мной...» «Спрашиваешь...» После этого предложения утро заиграло новыми красками. Быстренько впихнув в себя завтрак, мы снова отправились на изучение новой местности. Через до более знакомый коридор я проходила настороженно. Мало ли, какая еще девица вылетит и втянет в приключения. Чем ближе подходили к повороту, тем больше нервничала. И, как оказалось, не зря. Нет, на нас никто не вылетел. Напротив, чинно вышла знакомая черноволосая ведьма, сверкая мечтательной улыбкой. «Доброе утро, госпожа Вельва!» — поздоровались мы дружно, замирая под пристальным взглядом темных глаз. «И вам того же. Куда идем?» «Смотреть на море», — сдал цель нашего путешествия старшекурсник. «Море». Мечтательно прикрыла глаза ведьма. «Возьмете с собой за компанию?» «Как пожелаете, госпожа», — учтиво ответил Идрис, А я задумалась, насколько приметной будет наша троица и не порушит ли конспирацию. «Не переживай, меня никто не узнает». Правильно истолковав мой взгляд, хмыкнула ведьма. Быстро оглядевшись, она отступила к стене. Затем, высвободила из под рукава платья браслет, коснулась одной из бусин и прикрыла глаза. А в следующий миг ее образ поплыл, меняя очертания. «Магия иллюзий!» Мне до такого уровня учиться и учиться. Через миг рядом с нами стояла знакомая рыженькая студентка, скромно улыбаясь. «Откуда вы знаете Амару?» — немало удивившись, спросила я. «Видела в одном из видений», — пожала плечами перевоплотившаяся ведьма. «Ну что, идем?» Ну, мы пошли. Первые шагов двадцать в тишине, поскольку было слегка неловко. А Затем ведьма начала расспрашивать про обучение в Академии Солнечного Ветра. Логичный вопрос для студентки другого магического заведения, так что мы с удовольствием стали отвечать на вопросы. Миновав академический двор и ворота, наша компания направилась по вытоптанной студентами тропинке. Кажется, на недавнюю вечеринку шли именно этим маршрутом. Ну а после... После я увидела море. Красивое, бескрайнее. Голубые воды с пенными барашками волн. Где-то там, на горизонте, оно практически сливалось с небом, создавая иллюзию бесконечности. Завораживающее зрелище. На кончике языка тут же возник горьковатый привкус, а пальцы буквально зачесались коснуться водной глади. Не у меня одной, надо заметить. Одни студенты уже вовсю плескались, устроив салочки прямо в воде, другие загорали на берегу, подставляя лица яркому теплому солнцу. Сейчас я отчаянно жалела, что не взяла с собой купальный костюм. Заметив мой грустный взгляд, Вельва Амара участливо предложила. «Хочешь, сходим в город и купим купальник?» «Хочу!» — вырвалось раньше, чем я успела вежливо отказаться. «Мы ведь вроде как на задании, а не для развлечений. Но желание искупаться оказалось сильнее». «Вот и отлично! Заодно осмотримся!» Я слышала, там готовят удивительные сладости из ягодного сока. При упоминании сладкого оживился даже Идрис. В приподнятом настроении мы спустились к воде. Немного побродили по берегу вдоль самой кромки. А Мара нашла несколько забавных ракушек и протянула мне, предлагая приложить к уху. Удивленно последовав ее совету, я услышала невероятный звук, напоминающий гул бушующего моря. Увлекшись разговором и прогулкой, я не заметила, как мы отошли на приличное расстояние от главного пляжа и других студентов. Впереди показались скалы, нависающие над берегом суровым стражем. «Предлагаю подняться», — озвучила общую мысль Вельва. Сказать было проще, чем сделать. Несмотря на нашу физическую подготовку, крутой склон покорялся с трудом. Но оно того стоило. Поднявшись на самый верх, мы застыли в немом восторге. С одной стороны — море, с другой — величественный замок. Аж дыхание перехватило от такого пейзажа. Пенные барашки, активно барахтаясь, стремились на берег, словно спешили на лекции. Здание Академии, молчаливо возвышаясь, охраняло накопленные столетиями знания, открывая доступ только самым упорным и целеустремленным. — А кто это там внизу? — вдруг нахмурился Идрис. Подойдя к краю, я тоже заметила темный силуэт, скользящий по выступающим камням. Пара мгновений, и он растворился буквально внутри скалы, на которой мы стояли. Кажется, догадка пришла к нам со старшекурсником одновременно. «Детки, ничего не хотите мне рассказать?» Спросила Вельва Амара подозрительно. Мы переглянулись. «А можно ли? все таки у нас расследование, а ведьма — частное лицо». «С другой стороны, она ведь видящая!» Сомнение развеяла сама спутница. «Это касается проклятий в Академии?» «Вы знаете?» — нахмурился Идрис. «Да, Ренард рассказал». «Так что с этим местом не так?» Пришлось в общих словах рассказывать про грот, ведущий в страшные катакомбы. Ведьма выслушала внимательно, покивала а затем предложила быстренько свалить отсюда, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Нас никто не видел, мы никого не видели. Лучше пусть магистр Деяр занимается расследованием. У него и опыта больше, и не так жалко. Это дословные слова госпожи Велевой, между прочим. В ответ на них мы с Идрисом возмущенно посмотрели на ведьму, чем вызвали у нее заразительный смех. Но послушно ушли, возвращаясь к академии, а уже от нее в сторону виднеющегося города. Мы были не единственными студентами, желающими посетить местный оплот цивилизации. На подходе к главной дороге меня окликнула однокурсница, которая двигалась в том же направлении в сопровождении других девочек. «Привет!» — поздоровалась Роза, стреляя в сторону Идриса заинтересованным взглядом. «Тоже за обновками?» «Да нет!» — недоуменно пожала плечами. «Хотели посмотреть, как живут в Приморском крае». Значит, привезли костюмы с собой. Понятливо кивнула девушка, а я... Я вообще ничего не поняла. Какие костюмы? Завтра ежегодный бал Маскарад, — пояснила Элоиза. Мы будем отмечать излом осени. Вот только бала мне не хватало для счастья. Вы не знали, — правильно поняла мое замешательство однокурсница. Тогда тем более нужно в город. Я покажу, где можно разжиться приличными нарядами. Я уже собиралась отказаться. На покупку лишних вещей стипендия не рассчитана. Да и не брала я с собой монеты. Но тут вмешалась Вельва. Вы совсем забыла про бал!» Посетовала ведьма под иллюзией, подмигивая мне. «Спасибо, что напомнили. Нам точно нужно в лавку готовых костюмов». Можно было поспорить, но я не стала. Женщина явно что-то задумала. «А кто я такая, чтобы рушить ведьмовские планы?» До города один раз в час ехала вместительная телега с простыми деревянными скамейками, запряженная двумя унылыми остриками под управлением веселого избушчика. Усатый дядя всю дорогу рассказывал смешные истории из жизни, а затем по секрету делился, что на самом деле у него своя прибыльная лавка. А извоз — это так, для души. Мы с девочками слушали, удивленно охая, Идрис с закатыванием глаз, и лишь вельво ехидно улыбалась, что на лице маленькой Мары выглядело зловеще. В общем, к городу компания подъехала слегка озадаченная, но довольная. Что меня удивило в первую очередь, так это отсутствие крепостной стены. Раньше именно в нее впаивали специальные кристаллы, защищающие от теневиков. Здесь же сначала мелькал лес с редкими странными деревьями, напоминающими большую брокколи, а затем в какой-то момент появились домики. Чем ближе к центру, тем больше их становилось. Маленькие, светлые, с яркими крышами и зеленью. Возле каждого дома росли либо плодовые деревья с сочными фруктами, либо виноградники. А люди? Здесь было столько людей! Жителей, отдыхающих и сбежавших из Академии студентов. Извозчик довез нас до торговых рядов, пожелал хорошего дня, а затем попросил оставить для ректора письменный отзыв о своей работе про чистоту, интересный разговор и отличный сервис. Я пообещала, что обязательно этим займусь». В какой-то момент мы разделились. Идрис увидел кого-то из новых сокурсников и присоединился к ним. Еще несколько девочек рванули в продуктовую лавку, а остальные отправились подыскивать костюмы. Глядя на восторженные лица студенток, я даже слегка им позавидовала. Они не знали о проклятии и ужасе, творящемся в катакомбах. Не искали злодея в каждом прохожем, наслаждались жизнью, веселились и были всем довольны. Хотелось бы и мне так. Но увы, где-то на жизненном полотне что-то пошло не так. Возможно, одна из предельщиц разлила кофе, а может и вовсе пустила стрелку. В любом случае о покое я могла лишь мечтать. Под костюмы для маскарада была отведена не одна лавка, а целая улица. Как выяснилось в процессе разговора. Бал «Маскарад» по случаю излома осени отмечали не только в Академии, но и в самом городе. На площади планировались концерты и иллюзионные представления, столы с закусками, безалкогольный сидр и молодое вино. Кое-кто из девочек обмолвился, что после чинного бала в учебном заведении можно сбежать в город. Как они собирались добираться в ночи, осталось загадкой. Пока большинство рассматривало платья и маски, Вильва утащила меня в конец улицы. Там народу оказалось поменьше, а значит, больше шансов что-то выбрать. «Тебе нужен костюм мышки», выдала ведьма как-то очень предвкушающе улыбаясь. «В смысле, костюм мыши в человеческий рост?» уточнила удивленно. «Фу, гадость какая! Нет! Тебе нужно самое простенькое платье, чтобы не привлекать внимание и быть незаметной». — Ну, в принципе, логично. Так проще слиться с толпой и следить за всеми. — И это тоже... — загадочно кивнула женщина. — Но у меня есть идея получше. — Озвучите? — Пока нет. Обсужу ее с Рейнардом. А потом уже с вами, птенчики. — Любопытство? — О да, оно меня буквально загрызло. Но я мужественно удержалась от вопросов. — Ведьмы — народ вспыльчивый так что лучше не доставать лишний раз. В итоге мне действительно купили серое платье из тонкого льна, аккуратное, строгое и неприметное на фоне ярких тканей. Маска была под стать. После столь странного приобретения вельва Амара потащила меня знакомиться с городом. Начали с холодного лимонада с листиками мяты, дольками апельсина и лимона. Затем меня угостили тонкими лепешками с сыром и зеленью. Показали памятники с великими волшебниками Приморского края. Несколько сувенирных лавок. А под конец вручили странную вытянутую штуку из нанизанных на веревочку орешков в застывшем гранатовом соке с невыговариваемым названием. Вкусно! Обратно в Академию мы возвращались уже в темноте. На низком небе ярко светили звезды, соединяясь в причудливые созвездия. Однажды я читала книгу, в которой рассказывалось про звездочетов. Магов, умеющих создавать звездные карты судьбы. Мне бы тоже хотелось уметь так. Заглянуть в свое будущее и узнать, что произойдет через несколько лет. Куда заведет судьба и все приключения, что выпали на мою долю. Будем ли мы вместе с Эриком или разойдемся в разные стороны. Письмо, кстати, я отправила ему еще утром и теперь с нетерпением ждала ответ. Соскучилась. «Чего загрустила?» — спросила ведьма. И как она заметила мое состояние в этой темноте? «Думаю о жизни», — призналась честно, а затем нерешительно спросила шепотом. «Госпожа Вельва, скажите, каково это — видеть будущее? Знать, что произойдет через час или десятки лет?» «Утомительно», — хмыкнула ведьма. «Я не вижу четкого будущего. Лишь один из его вариантов, но самый возможный». Смутные образы, шепотки, ощущения. Если событие скорое, то картинки ярче, весомее. Если им предстоит случиться через десятки лет, то туманные. И они могут меняться, да. Один случайный шаг в сторону, и маг, которому предстояло прославиться, вдруг превращается в никому неизвестного пьяницу. Я видела многое, Ильяна. Рождение героев и их смерть злодеями пыталась спасти обреченные жизни. А сейчас, столько лет спустя, смирилась, научилась принимать победы и поражения. Так что, милая, отвечая на твой вопрос, видеть будущее — это проклятие. Я затихла, обдумывая слова ведьмы, а она неожиданно продолжила. Иногда я вижу лишь абстрактных людей, с которыми никогда не встречусь, но они важны для этого мира а иногда конкретных. Например, одну маленькую девочку с магией света, принявшую участие в уничтожении теневиков. Я понимаю, почему они скрыли твое имя, но не согласна с этим. «Вы видели меня?» «Видела. И не один раз», — загадочно произнесла спутница. «Я не могу рассказать. Еще нет. Но поверь, все у тебя будет хорошо. Все испытания даются не просто так, и на пути к счастью порой приходится стоптать несколько башмачков. «Это пророчество?» — улыбнулась я. «Обещание», — мягко произнесла Вельва, пожав мою руку. «Я обещаю, твоя жизнь будет чудесной». И я поверила той, что видела будущее. «Все у меня будет хорошо».